Глава семнадцатая. Хэлл-Холл. Несмотря на то, что Дейвиль-Холл оказался больше и даже, можно сказать, роскошнее, чем я помнила, место это было угрюмым и словно затерявшимся во времени. Старинные бархатные диваны, резная деревянная мебель, потемневшие портреты папиных предков, смотревших на меня из позолоченных рам. «Мёртвое место». самое подходящее место для того, чтобы умереть. А именно это я и намеревалась сделать — умереть. Дни и ночи я проводила в тоске по своему Джеку, по своим родителям, по своей прежней жизни. Меня хватало только на то, чтобы без конца плакать и больше ни на что. Слыша мои ночные рыдания, местные жители вскоре начали называть мой дом «Хелл Холлом», Подумав, я решила, что это новое название как нельзя лучше подходит ему. Меня окружал мрак, из которого не было выхода, в котором не было ни единого проблеска. Мрак, в котором я сидела, погрузившись в отчаяние, и могла только плакать, плакать, плакать. Выплакавшись до изнеможения, я засыпала и видела сны, в которых мы с Анитой гуляли по лесу возле школы мисс Аптерн. и смеялись и были счастливы а потом я просыпалась в тёмной комнате с отслаивающимися обоями на стенах и скрипучими стонущими под ногой половицами я была ужасно зла на весь белый свет зла на джека который не позаботился о том как я буду жить без него злилась на себя за то что не прислушалась к папиным предупреждениям насчёт моей матери и на папу тоже злилась за то что он не сделал так, чтобы защитить меня от неё. Я была одна, и это целиком было, разумеется, моя вина. Я оттолкнула от себя Аниту. Я никогда не верила её предупреждениям, а она оказалась права. Во всём, во всём права. И все остальные тоже были правы. Все, кроме меня. Я отдала матери всё, что у меня было, а она повернулась ко мне спиной. Удивительно, как это я смогла тогда сдержаться и не вцепилась ей в волосы, когда она отказалась помочь мне и отправилась сюда, где только ветер завывает в темноте за окном, да где-то вдали лают собаки. Ах, мама, мама. Я всегда боялась рассердить её. Боялась, что если стану ей перечить, она бросит меня. В конце концов она меня всё-таки бросила, как я не старалась. Я не могла сказать, сколько времени прошло с тех пор, как меня занесло в этот старый дом. Как давно я сижу здесь, без конца оплакивая свою былую жизнь. Сколько одиноких ночей я проплакала в темноте, и никто, никто не пришёл, чтобы утешить меня. Я перестала быть самой собой. Забросила вещи, напоминающие мне о тех, кто оставил меня одну. Перестала надевать мех и нефритовые серьги, даже кольцо с нефритом. которое подарил мне Джек, носить перестала. Один вид этих вещей вызывал у меня злость, а затем безутешные слёзы. Буквально у меня на глазах рушилась, превращалась в руины моя собственная жизнь. Впрочем, что значит рушилась? Я сама разрушила её, сама погубила. Я всё чаще вспоминала тот памятный рождественский сочельник, когда мы ещё были близки с Анитой. Праздничный обед внизу со слугами, когда мы все были одной большой дружной семьёй. А потом я оттолкнула от себя всех этих людей. Оттолкнула и осталась одна. Я очень скучала по Аните и по Пэди тоже. Ах, если бы можно было вернуть их. Если бы только. Сходя с ума от одиночества и отчаяния, проведя не вставая несколько дней в постели, измученная и обессиленная, Я наконец решилась. Взяла телефонную трубку и позвонила единственному человеку, который я знала и искренне любил меня когда-то. Моей бывшей лучшей подруге. Анита очень удивилась, услышав мой голос. Мы с ней изредка, очень не изредка переписывались, но вот так, вживую, до той ночи не разговаривали ни разу. Анита: Привет, дорогая. Это я, Круэлла. Круэлла? Здравствуй. Как ты? Плохо,Anita. Я хотела спросить, не согласишься ли ты встретиться со мной? Есть много всякого, о чём я могу сказать тебе только. Я о многом жалею и хотела бы одним словом мне очень хочется увидеть тебя и Педди. Э-э, мне кажется, это не очень хорошая задумка встретиться. Между нами всё прошло. Ну, сама знаешь как. Так что встретиться не знаю, тем более, Пэдди, они-то прошу тебя, в конце концов, пойди, моя собака, если уж на то пошло. Мне её папа на день рождения подарил. А ты, неужели ты откажешь мне в одной короткой встрече? Не дашь мне возможность сказать тебе о том, как я сожалею? О... Да обо всём я сожалею, если честно. повисла пауза Потом я услышала в трубке вздох и слова. Конечно, не откажу, Круэлла. Давай встретимся в кафе. Парк. Знаешь, где это? Найду. А Педди ты с собой приведёшь? Да, Круэлла. Она будет со мной. Спасибо, Анита. Ты просто не представляешь, как много значит для меня эта встреча. Не стоит благодарности. Ты знаешь, Круэлла, она немного помолчала. Я очень рада, что ты позвонила. Я скучала по тебе. Ах, Анита, а уж как я по тебе скучала. И я поспешила повесить трубку. Не хотела, чтобы Анита услышала, как я рыдаю. Сказать по правде, я никак не ожидала услышать, что Анита тоже по мне скучала. Этот разговор настолько взволновал меня, что я всю ночь не могла уснуть. Все бродило по пустынным скрипучим коридорам старого дома. Я не могла ни есть, ни спать, ничего не могла, кроме как сожалеть о тех ошибках, которые совершила. Они-то была права. Мой папа был прав. Я сама себя загнала в угол, совершая один неправильный выбор за другим. Но всё изменится, как только я увижу санитуй. Всё снова станет как в старь, и моя жизнь вернётся ко мне. И моя лучшая подруга вернётся тоже.